Глава 20. Как сегодня быстро издать книгу? Итак, у вас есть текст, обложка и аннотация. Все готово для издания книги. Тогда начинаем. Сегодня вы можете легко издать книгу самостоятельно, и она будет продаваться наравне с романами авторов, которые имеют бумажную публикацию. Самый простой способ — это зайти на книжный рынок через Литрес. Вам понадобится только подтвердить личность с помощью паспорта в личном кабинете и загрузить книгу, предварительно сформатировав текст по правилам площадки. Литрес дает видео, как выполнить это условие. В первый раз форматирование романа по шаблону может занять целый час, но следующие книги вы уже будете грузить на сайт минут за 20. Пока грузится отформатированный текст, вы загружаете обложку, вносите аннотацию и теги. Последние нужно подсмотреть у более титулованных авторов и выбрать что-то ходовое и цепляющее. Вы же помните, как изучали похожие романы в начале этой книги, да? Теги вы тоже должны были хорошенько разобрать. Далее выбирайте лицензию. Для первой книги рекомендую начать с неэксклюзивной лицензии, чтобы вы смогли загрузить книги и на другие литературные площадки и протестировать выхлоп. На разных сайтах проценты выплаты роялти сильно разнится, и для старта вам нужно перепробовать максимальное количество вариантов, чтобы найти свои рабочие связки. Также, когда лицензия не эксклюзивная, вы можете продавать роман через свою страницу в социальной сети с дополнительными бонусами, кратно увеличив цену, или же просто предложив роман плюс ссылку, где можно поддержать автора любой купюрой. Кто знает, может, ваш бывший или теся крёстная кинут вам сразу несколько тысяч рублей, чтобы просто похвалить ваше творчество. Это тоже приятные писательские деньги. И если вы возьмёте эксклюзивную лицензию от Литрес, то уже не сможете провернуть этот финт. Проценты по выплатам Ройльти сейчас таковы. Данные на октябрь 2022 года. Площадка «Сайт и вывод денег. Процент до Доплюшка для авторов». Площадка Литрес. Litres, сайт litres.ru. Процент ролитья ⁇ вывод раз в квартал через 3 месяца от 1000 рублей. Процент ролитья 25% не эксклюзив. До плюшки для авторов ⁇ реклама от площадки скидочной акции ⁇ партнерская программа. Площадка ⁇ Литмаркет. Сайт ⁇ ру. Минимальная сумма вывода 4000 раз в месяц. Процент ролитья 70% не эксклюзив. До плюшки для авторов ⁇ Скидки, реклама с бонусами, можно открыть магазин с донатами, товарами и услугами, но Литмаркет берет за него свой процент. BookRiver. Сайт bookriver.ru. Минимальная сумма для вывода – 2000 рублей. Процент ролики – 70, не эксклюзив. До плюшки для автора. Партнерская программа, реклама с бонусами, накопительная скидка, общие скидки. Рекламируя чужие книги, вы получаете до 30% от продажи. Площадка Ридера. Ридера.ру. Минимальная сумма для вывода – 1000 рублей. Процент Рольте от 15 до 50 от розничной цены книги. До плюшки для авторов. У книги появляется ICBN. Он автоматом попадает в книжные магазины «Озон Литрес» в печатном виде «Печать по требованию на Валдберес Озон». Площадка «Призрачные миры». Fiasovit.ru. Чтобы стать автором, нужно написать админом портала. Минимальная сумма для вывода – 5000 рублей раз в месяц. Процент роли 65 – не эксклюзив. До плюшки для автора – возможность купить баннер на сайте, скидки, общие распродажи, лид-мобы. Я не рассматриваю сайты «Лиднет», «Автор и Город», потому что для продажи книг на этих порталах вам сначала нужно выполнить определенные условия. Давайте потренируемся продавать уже завтра. Быстро загрузили, быстро запустили продажи. В дальнейшем вы всегда можете осесть на всех литературных порталах. Чем интересен Литрес, хотя в нем не самый высокий процент? Этот портал запускает ретаргетинговую рекламу вашей книги. Если она стоит от 149 рублей. Простыми словами, если вы побывали на страничке какой-то книги, вам станут напоминать о ней на других сайтах, чтобы вы не забыли ее купить. Плюс Литрес проводит общие скидочные акции, когда вы можете заявить свою книгу, и она появится на страничке с хорошей скидкой, которая тоже приведет вам читателей. Также у Литрес можно найти полезные подборки самых продаваемых книг. Вы можете изучить, какие сюжеты чаще всего берут. Книги по подписке. Как продать ваш черновик. Для меня в свое время книги по подписке были удивительным явлением. Вдумайтесь. Людей настолько зацепила ваша история, что они готовы фактически купить кота в мешке. Гарантии, что автор допишет книгу нет. У порталов есть условия, по которым вы должны завершить роман за определенный срок и выкладывать строгое количество знаков в месяц. Но по факту гарантии, что писатель выполнит это условие, у читателя нет. Автор может умереть, а читатель никогда не узнает, чем закончилась история. Тем не менее, формат подписки прижился, и все сайты сам активно его используют. Для читателей «Черновик» это возможность общаться с автором, ежедневно смотреть серию любовного сериала только в тексте и даже иногда влиять на сюжет. Не у всех хватает терпения ждать книгу по несколько глав в неделю, но, как правило, подписки и стоят дешевле, чем завершенная книга. Начнем, как обычно, с азов. На порталах «Литрес», Литмаркета, «Букривер» для подписки не нужны дополнительные условия. На сайтах «Автор Litnet «Литнет», Город вы должны выполнить определенные действия, чтобы получить коммерческий статус. Чтобы у вас покупали подписку, нужно первое. У вас должны быть завершенные книги, чтобы читатель мог увидеть, что вы реально умеете финалить романы, а не пропадете с радаров через месяц после того, как открыли продажи «Черновика». Второе. Заканчивать каждую главу нужно интригой, конфликтом или крючком, чтобы у читателя возникло неконтролируемое желание вернуться к вашей истории завтра. Третье. Продолжения, проды, должны быть частые. Минимум три раза в неделю, чтобы люди не забыли, что там у вас по сюжету. Четвертое. Если читатели не оставляют комментарии сами, нужно их провоцировать. Задавать в конце главы вопросы, заставлять делать ставки и отгадывать загадки. Интерактив даст дополнительную вовлеченность в текст. Пятое. Если продажи подписки идут не очень, общайтесь с аудиторией еще более активно. Не бойтесь спросить, что стоит добавить в книгу. <звы> Упражнение 80. -е. Предпринимательская писательская жилка. Когда у вас есть нормальный стабильный доход от работы, будет большой соблазн не начинать продавать книги. Вы можете поймать себя на том, что саботируете выкладку на платные ресурсы и ограничиваете себя сами только бесплатным форматом. Думаете, что это поможет набрать аудиторию, которая в дальнейшем станет покупать и поможет создать вам имя. В итоге вы дождетесь того, что ваши бесплатные книги разойдутся по пираткам, и на ваших книгах будут прекрасно зарабатывать многие другие люди, но не вы. Пираты это не Робин Гуды 21 века. Они воруют у авторов не для того, чтобы позволить другим людям сэкономить и читать ваши книги бесплатно. Они воруют, потому что, размещая у себя ваш контент и привлекая аудиторию на халяву, сами хорошо зарабатывают на рекламе. Они будут зарабатывать на вас, а вы зарабатывать не будете. Да, на пиратках вас прочитает больше людей, но правда такова, что… Первое. Это люди в принципе не привыкли платить за книги, им проще бесплатно прочитать другую книгу, чем ждать новинку от вас. Второе. У каждого из нас ежедневно столько событий, что любая хорошая книга быстро забывается. Даже если она качественно написана и в ней есть любопытная для размышлений идея, читатель поймает инсайт, но уже через час побежит заниматься будничными делами, проверять уроки у детей и готовить ужин для уставшего мужа, который вот-вот вернется с работы. Ваши книги должны быть платными. Именно это поможет вам почувствовать себя писателем, даже если вы закончили пока только самую первую книгу. «Маленькие и стыдливые не деньги», – прочитала в одном посте, – «все равно нужны и важны, какими бы несущественными они ни казались по сравнению с вашим стандартным и постоянным доходом». Пока вы не получаете деньги за свой труд, вам будет вечно казаться, что вы недостаточно интересно пишете. Ваш стиль слишком простоват. Вашим текстам нужен суперпрофессиональный редактор. Если поставить цену, вам прилетит куча гневных отзывов на книге, шепотом, самые уничтожающие, грубые и хамские отзывы люди оставляют как раз на пиратках. И еще десяток тараканов, что с вами как автором и вашими текстами что-то не так. Начинающие писатели ждут издателя волшебника на голубом вертолете, который прилетит и наконец-то скажет, что с вами все в порядке. Но в большинстве случаев он не прилетит, потому что издателю проще делать бизнес с авторами, которые уже неплохо продаются и имеют аудиторию. И это вполне понятная бизнес-позиция. И вам придется стать этим волшебником самим. А значит, издать книгу самому и получать за нее деньги. Свой первый гонорар. Обязательно потратьте на что-нибудь вкусное и приятное. Тогда вам захочется заработать больше денег писательством. Это включит в вас полезную внутреннюю мотивацию не просто писать, но и быть коммерчески успешным автором. Тогда вы, возможно, даже захотите перечитать эту книгу, чтобы более осознанно проанализировать конкурентов, изучить, как и что пишут похожие на вас авторы, а не просто выливать на читателя свой сложный внутренний мир». Упражнение простое, но бесконечно полезное. Ежедневно пишем три новых варианта, как еще вы можете увеличить продажи вашей книги. Это упражнение «Игра», а не упражнение давления. Выписали, попробуйте один или два варианта из того, что придумали, и замерьте результат. Упражнение 81. Считаем математику. Упражнение снова простое, но теперь и отрезвляющее. Когда писательство для вас хобби, то, как обычно бывает с хобби, вы склонны тратить больше денег, чем зарабатываете, особенно если на старте вы ничего не зарабатываете. Это нормально и, естественно, на стадии творчества. Но когда вы начинаете смотреть на хобби как на источник дополнительного дохода, вам нужно научиться четко считать математику. Сколько денег вы потратили, сколько заработали и на чем можно сэкономить, не потеряв в качестве продукта. Поэтому, если вы хотите начать сразу серьезно относиться к писательству, считайте расходы. Сколько денег ушло на обложку, корректора, таргетинг, визуальную упаковку группы, налоги. Если вы досконально понимаете расходы и доходы, то вам будет проще управлять итоговой прибылью. Психоупражнение 82. -ое. Еще более счастливый писатель. Упражнение поможет примирить себя и окружающую действительность, иногда враждебную к вашему творчеству. Пока вы сами внутри себя четко не решите, что да, вы автор, создатель миров, наслаждающийся хобби и тем, что оно приносит вам немного-много денег и много-очень-много много удовольствия, вас постоянно могут цеплять чужие фразы, подколы и бестолковые мнения, что вы графоманите, деточка, а не создаете миры, как настоящий писатель. Вы кто угодно, авторка, блогерка, авторша, И прочие уничижительные имена, показывающие, что вы страдаете никому не нужной фигнёй. Что денег в писательстве не заработаешь, а вот спится, заболеть от нервного истощения или сойти с ума — это всегда пожалуйста. Притом отголоски этих мыслей вы сможете слышать не только от посторонних людей, но и от друзей, а иногда и того хуже от ваших родных — мужа, жены или мамы. Но беда даже не в окружении. Как говорится... Вы не можете изменить людей, но вы можете заменить людей, хотя и об этом стоит задуматься. Если ваши близкие друзья не поддерживают вас, то друзья ли они вообще? На самом деле проблема чуть глубже. Пока вы сами внутри себя четко не решите, что вы писатель, творец миров, а не комнатный графоман, вас постоянно будет цеплять чье то очень важное мнение. Но стоит вам внутри в себя поверить, как мир со временем подстроится под новую реальность, ту реальность, в которой вы — настоящий писатель, а не тварь дрожащая. Тогда, чтобы там не лаяла собака в подворотне, вас она не испугает и не остановит. В чем суть упражнения? Начните искать и находить примеры того, что сделало бы из вас еще более счастливого писателя. Вы хотите получать от писательства больше денег? Найдите истории тех, кому это удалось. Вы хотите издать, опубликовать роман на бумаге, отправив его в издательство? Найдите книги тех, у кого это получилось. Изучите их, чтобы понять, что хотят издатели. Вы хотите озвучить роман? О, это самое простое.